Глава девятнадцатая. Третий шаг. Высвободив весь доступный ей максимум энергии души, напуганная до ужаса скайт внезапно взорвалась туманом, мигом заполнившим пространство вокруг. Сформированное техникой вещество тут же стало блокировать и искажать те немногие колебания энергии, что возникали в нулевой зоне Кая, тем самым еще сильнее ухудшая ориентирование при помощи духовного восприятия. Подобным образом женщина хотела обмануть противника и сбежать, при том от страха напрочь позабыв об отрезавшем их от внешнего мира пространственном барьере. Впрочем, даже если бы его не было, провести обладателя энергетического зрения Скайт все равно никак не смогла бы. Сумев преодолеть несколько десятков метров, она уже была обрадовалась, что Кайзер все-таки не заметил, как вдруг, словно за что-то зацепилась, и резко полетела вперед. Упав на землю, она рефлекторно обернулась и тут же ужаснулась. Ее заледеневшие ноги остались стоять в метре от нее. Только после этого шокированная Тритонша ощутила жуткую боль. Не столь от физических ран, сколько от повреждений астрального тела в том месте. Но не успела соответствующая гримаса даже отобразиться на лице Скайт, как на грудь пиратки обрушился тяжелейший удар. Ребра и позвоночник оказались мгновенно сломаны, а многие внутренние органы частично разорваны. На несколько секунд даже остановилось сердце женщины, но она выжила. Придя в сознание спустя пару мгновений, Скайт ощутила, как всю ее плоть и даже астральное тело пронзили частицы холода пустоты, полностью сковав. В конце концов концепция, да и не одна. Добралась до ее души в виде техники проклятия опылающего льда. Она-то и подавила волю к свободе женщины, заставив ее испытать безумную боль. Не надо, умоляю, господин! Разрыдалась Ритонша. Прошу, остановитесь! Я сдаюсь, сдаюсь! Я поклянусь служить! Я поклянусь! Пятьдесят? Нет, сто! Я буду вашей слугой целое столетие! Только прошу, остановитесь, остановитесь! В конечном счете Кайс мило стивился, прекратив попытку, но отнюдь не сняв проклятия пылающего льда. Оно было готово в любую минуту откликнуться на его волю и активироваться. Быстро уничтожив туман с помощью вечного огня, Кайзер перенес и сохранил еще своих последователей: Рагнара, Ниака, Хира, Анатаса и Рона. Увидев это, бездействующая Элилит выпустила и тех семерых небесных монархов своей секты, что возжелали присоединиться к организации Кая. Приглядите за всеми ними, велел парень, указав на Скайт и поверженных до нее вицеадмиралов. Сам же он направился к последней цели. Все не сдаешься? Катись бездумный, мелкий гаденыш! Плюнул в Кайзе раскованный льдом Шоу, чья душа подверглась тем же терзаниям, что и душа Скай ранее. Вора на Кай сковал, как только его союзница попыталась сбежать, а уже только после этого кинулся за ней. Глядя на сгорающий на полпути плевок противника, Кай не мог не поразиться его стойкости. Столько продержаться под пыткой и проклятием пылающего льда, над разработкой которого трудились и Саван и его сын Рунтан, было просто невообразимо. Однако Кайзер прекрасно понимал, откуда у Шоу подобная стойкость. Ранее блестящий хвост уже поведал ему, что в прошлом третий адмирал Кортелья был не мастером шести больших звезд, а мастером семи малых звезд. Однако по какой-то причине несколько десятилетий назад внезапно ослаб. Слухов о случившемся хватало, но Кайу понадобилось всего один взгляд, чтобы все осознать. Остральное тело Шоу было изуродовано. Настолько сильно, что казалось даже невозможным поверить, что Ворон может так активно использовать свои силы и даже, более того, сохранять мощь мастера шести больших звезд, хотя обычно после такого дорога только в Фессаты. Конечно, сейчас его астральное тело поддерживалось в более-менее стабильном состоянии с помощью некоего могущественного артефакта, однако это никак не объясняло всей силы небесного зверя. Пусть и с поддержкой, но при таких ранах он все равно должен быть инвалидом, а не активно действующим воином. Но вопреки всему он был им, что говорило лишь об одном: каждый день, каждый час и каждую секунду шоу испытывал сильнейшую боль. Просто продолжая жить, будь то здоровый мастер и не запечатывая свою мощь, как некогда сделала Ашцила, он уже подвергал себя огромной нагрузке. Так что боль уже давно стала его настоящим партнером и любовницей, и ее ворона было не сломить. Ты силен, восхищенно прокомментировал Кай. В отличие от тебя, гнида, уповающего на артефакты, гневно ответил Шоу. Спустился к нам из Белума богатенький выкармыш ордена чистоты или альянса горных сект и думаешь, что уже герой? А ты, Лилид. «Сколько эта мразь заплатила, чтобы ты стала его послушной собачонкой, а?» «Я был о тебе более высокого мнения!» Девушка на это лишь закатила глаза, а Кайзер просто усмехнулся. «Так вот, что ты обо мне думаешь!» Прекратив пытку, убрал нулевую зону и частично деактивировав все усиления, включая сферы, произнес он. «Все, что я думаю о тебе, словами никак не выразить!» фыркнул Ворон. Так или иначе, но хрен я тебе служить буду. Лучше убей. Нет уж, хмыкнул Кай, после чего полностью освободил Шоу и даже развеял проклятие пылающего льда. Но не успел шокированный ворон даже шевельнуться, как ему по груди легонько стукнула ладонь противника. В тот же миг сформировалась зона поединка. А теперь давай запрети мне использовать артефакты и покажи, на что ты способен. Невозмутимо бросил Кай, провоцируя пирата. Высокомерный сукин сын! Оскарился небесный зверь, за спиной которого резко выросли два огромных черных крыла, перья которых были прочнее и острее любых клинков низкого качества императорского ранга. Ты покойник. Сражаемся один на один без артефактов, алхимии и рун. Зона поединка не меньше десяти километров во все стороны. Победишь меня, и я выплачу тебе десять миллионов фрун. Если же проиграешь, то поклянешься немстить и вместе с Лилит навсегда свалишь с территории картеля четырех туманов, оставив всех его членов в покое. О свободу мою или служение потребовать не хочешь? Ставки должны быть равнозначные. Оставить нечто подобное на кон я абсолютно не намерен. Вот как. Хорошо. Я согласен и на условия и на ставки. Отлично. Расплылся в улыбке шоу. Согласен. Закрепил он свои слова. Пространство сразу расширилось до указанных шоу размеров. Жидоны-претендентов вспыхнули светом на несколько секунд, а стены зоны поединка побелели. Шоу начал действовать первым. За его спиной мгновенно сформировалась ударная волна, и заискрившиеся молниями воин тут же появился в сотни метров позади Кая. И это все? насмешливо спросил Кайзер, чье тело сформировалось обратно из черной дымки. Молниеносный удар Шоу должен был разорвать его в клочья, но парень даже не позволил коснуться себя, вовремя применив технику тела тьмы. Тогда моя очередь. Скрытая чуть ранее сила вновь вспыхнула сверхновой. Чешуйки снова покрыли кожу Кая, а шесть сфер раскрылись на полную мощь. Так это его настоящая сила, не артефакты! Изумился Ворон, не веря своим чувствам. Но тут же, взяв себя в руки, Шоу мгновенно раскрыл все свои пять пиковых сфер: ветра, звука, тела, молнии и металла. И хотя из-за ограничений Инсулая он мог продемонстрировать только пик императорского ранга, а не псевдобожественный, его воля все же была сильнее воли кайзера, так что в итоге их сферы оказались приблизительно равны, даже при том, что у Ворона их было на одну меньше. В конце концов, чем больше сфер, тем меньше воли приходится на каждую из них. Конечно, напрямую воля не могла увеличить мощь сфер. Однако от нее зависел уровень контроля над ними, поэтому, например, более качественно сжимая сферы вокруг врага, воин тем самым непосредственно увеличивал и саму силу их воздействия. Признаю, я немного ошибся. Вдруг самодовольно улыбнулся небесный зверь. Но больше тебе все равно не победить. Ты дал мне достаточно времени. Шоу завершил плетение всех необходимых для боя техник, что из-за ранострального тела заняло у него гораздо больше времени, чем у обычных воинов его уровня. Поэтому теперь он был полностью готов к поединку. Взмахнув крыльями, Ворон мигом поднялся на пару сотен метров в воздух. Венсулай и Небесные Монархи все еще не могли использовать свое умение полета, однако для Шоу это не представляло проблемы. Все-таки он рожден был птицей, оказавшись в воздухе, небесный зверь еще сильнее использовал частичную трансформацию, совместив ее с особой техникой металлической брони. В итоге шоу полностью перестал походить на человека, превратившись в некое подобие трансформировавшихся птичьих дарганов: крылья за спиной, длинный и смертоносный клюв, перьевой покров по всему телу и бритвенно острые когти на руках и ногах. Только все это еще вдобавок отливало металлическим блеском и время от времени искрилось миниатюрными молниями. На изменение облика шоу понадобилось доли секунды, после чего, разразившись серией ударных волн, он с неимоверной скоростью спикировал к противнику. Кайзер продолжал стоять на месте, лишь сформировав по-ледяному клинков в обеих руках. Понятно. Крепкий боец, полагающийся на свою гигантскую скорость и преимущество в воздухе, глядя на приближающегося словно в замедленной съемке ворона, подумал Кайзер: на этот раз сделать мы не поможем полностью избежать урона. Осознавая, что даже под всеми усилениями он уступает Шоу в скорости, Кай применил Козер, временно перераспределил физические параметры, максимально ускорив себя. Лишь благодаря этому он сумел в последний момент отскочить, отделавшись только потерей правого предплечья. Теперь ты понимаешь, что нарвался не на того. Чувствуя превосходство, взглянул ворон на Кая, но тут же заткнулся. Рука противника была на прежнем месте, при том, что оторванную Шоу сразу испепелил молниями. Как? Что за безумная регенерация? Тем временем Кайзер наконец-то двинулся вперед. Продолжая поддерживать максимальную скорость за счет перераспределения параметров, он молниеносно добрался до оппонента. К несчастью, тот сумел вовремя среагировать и сразу же взмыл в воздух. Но и на это Кайу нашлось чем ответить. Как только расстояние между претендентами превысило 50 метров, Кайзер внезапно появился позади Шоу. Техника вечного преследования автоматически перенесла его к цели. Клинки. Когти и крылья столкнулись несколько раз, после чего Шоу вновь разорвал дистанцию. Однако почти сразу же ситуация повторилась. Так произошло трижды, пока Ворон наконец не оказался загнан в угол. В отличие от Кая, он не мог позволить себе пропускать атаки, поэтому даже с превосходящим мастерством и скоростью оставался в невыгодном положении. Нанести же духовную атаку ему не позволяли сферы Кайзера, что блокировали любые попытки навредить астральному телу или душе. И раз претенденты оказались равны в этом плане, то преодолеть такую защиту без особых навыков никто из них не мог. Взмахнув крыльями, Шоу сформировал мощную ударную волну, отбросившую Кая прочь. Конечно же, тот автоматически вернулся, вот только последовавшие за первой другие ударные волны, а также жуткий ветер с молниями вновь оттеснили его от противника. В конце концов стало понятно, что подобраться так к ворону больше не выйдет. Дальние атаки тоже оказались бесполезными, их Шоу легко блокировал или избегал. Кайзер приостановил действия техники вечного преследования, вернувшись на землю. Но даже спокойно добраться до нее ему не дали. Тысячи вибрирующих на электризированных металлических перьев ускоренных потоками ветра ринулись вперед за ним, дабы искрамсать парня на части. В ответ Кайзер взмахом мечей выпустил огромную стену темно-зеленого пламени, впереди которой носился незримый холод. В итоге Кай защитился, но это оказалось лишь отвлекающим маневром. Воспользовавшись моментом, Шоу вновь спикировал на Кая, набрав максимальную скорость. К счастью, на этот раз парень был готов. Как только он ощутил движение противника, повторно активировал технику вечного преследования. Единственное, Кай полностью инвертировал ее, так что стоило Шоу приблизиться на достаточное расстояние, как техника автоматически переносила Кайзера подальше от него. Следом Кай все же активировал татуировку. Изъяв энергию души и потратив ее на изначальную вспышку, он разом усилил как свое тело, так и душу. Получив еще больше мощи, он с резко возросшей скоростью бросился к шоу. Одна из главных особенностей последнего тома техники фантомных шагов, коей так гордился Саванн, Заключалось в том, что для ее использования воину не требовалось опора под ногами, то есть можно было совершать рывки как по горизонтали, так и по вертикали. Конечно, не полет, но для сражения в воздухе вполне годилось. Главное, чтобы воин был достаточно искусным. Все же перемещение в трех плоскостях посложнее обычного бега. Усиление позволило Кайо лучше справиться с буйным ветром, молниями и ударными волнами. Что прежде не подпускали его к шоу. Все чаще стали происходить обычные стычки в ближнем бою, где у него было явное преимущество. Ворон Шоу являлся мастером шести больших звезд, так что мог стойко противостоять Кайю, особенно полагаясь на свою более сильную волю и огромный боевой опыт. Однако даже этого не было достаточно, чтобы он мог начать доминировать над мастером семи малых звезд, тем более Кайзером. Вдобавок небесному зверю не хватало двух важных вещей: во-первых, он не имел возможности принять свою истинную форму гигантского ворона, ибо для этого требовалось не только изменить физический облик, но и трансформировать астральное тело, что с такими ранами было попросту невозможно; во-вторых, шоу не доставало выносливости, которая у Кайзера была едва ли не бесконечной. Его противник мог бесконца регенерировать даже самые ужасные ранения, тогда как сам Ворон был вынужден продолжать защищаться и уклоняться от каждой атаки. И ладно бы только это, но ведь оставались еще и старые духовные раны. Дабы ограничить Кая, Шоу запретил использование любых артефактов, но тем самым поставил под удар и себя, ведь он больше не мог поддерживать в стабильном состоянии свое остральное тело. А остаточная сила отключенного артефакта рассеялась крайне быстро. Чем дольше и активнее Ворон использовал энергию, тем ближе становился момент полного разрушения его астрального тела. Поэтому он и стремился закончить бой как можно раньше. И ради этого Шоу в конечном счете даже решился активировать божественный дар Высшее разделение, что лишь увеличило нагрузку. Количество противников Каязера резко увеличилось в семь раз. Вот только это были не двойники, а самые настоящие воины. По крайней мере, именно это видел парень своим энергетическим зрением, глядя на семирых шоу, каждый из которых казался оригиналом. Во многом это сильно напоминало леденное отражение Кая, только здесь все двойники явно существовали гораздо дольше и в общем потоки времени. Оставался только открытый вопрос: существовала ли душа воина одновременно во всех семерых? Что ж, это Казиру как раз сейчас и предстояло проверить. Из развеевавшейся зоны поединка вылетел обгорелый и при этом покрытый и нем кусок тела без ног и одной руки. Но как ни странно, жизнь все еще тлела в этом обрубке, отчаянно не желая угасать. Вскоре рядом с ним появился Кай и четырнадцать его клонов. Их, а также нулевую зону с зоной полутвердой энергии парню все же пришлось использовать против активировавшего божественный дар Шоу. Но даже с неощутимой невидимой толпой и такими же техниками Кайзеру пришлось потрудиться. Все же противник попался крайне опытный, настолько, что даже наловчился засекать незримое при помощи колебаний воздуха, которые оно создавало. Да и про его развитую интуицию забывать не стоило. Из-за этого в итоге целых шестнадцать клонов были уничтожены. Но все же Кай победил, пусть во многом и за счет проблем шоу со ствальным телом. Впрочем, способности ядра парень так и не использовал, а с ним одолеть ворона определенно было бы значительно проще. К слову, оказалось, что божественный дар шоу не позволяет оригиналу возродиться в клоне. но зато дает возможность телам мгновенно меняться друг с другом местами. «Ну, давай! Кхе-кхе-кхе!» Зашелся ворон кровавым кашлем. «Кончай со мной!» Указав кончиком ледяного меча в ясное голубое небо, Кай резко опустил оружие. «Облюдок! Издеваешься надо мной?» С трудом прохрепел Шоу, Глядя на остановившееся перед его лицом клинок, или пощадить меня решил сукин сын? Эх, вздохнул Кайзер, развеяв меч и переместив клонов обратно в хранилище. Язык бы тебе укоротить, но в целом я признаю тебя как воина и не хочу убивать. А, но、ну、спасибо. Значит, все? Я могу идти? Сочился ядом голос ворона. Ой, нет, не могу. У меня мать твою ног нету. Распоров себе вены на руке, Кай активировал технику целительной крови Ян, мгновенно улучшив физическое состояние небесного зверя. Я предлагаю тебе следовать за мной. Присев, протянул Кайзер руку. Дай клятву, что не предашь, и я вылечу твое астральное тело полностью. Ты снова сможешь жить как нормальный воин и даже получишь возможность начать прорыв к последней стадии. Да пошел ты! Я же сказал, что никогда не отдам свою свободу и системную клятву тоже давать не буду. Да и что это за бред? Вылечишь моё астральное тело? Ты из культа Небесного Возвышения что ли? Нет, я не адепт тёмных искусств. С отвращением ответил Кай. Но способ есть. А что касается твоей свободы, то о ней я ничего не говорил, как и о системной клятве. Системы и духовные контракты извратили суть клятв, и мне такое не сильно нравится. Для построения нормальных отношений с последователями я не хочу использовать силовые методы. Клятва – это то, что воин должен поддерживать сам, а не полагаться на неизвестную силу. Иначе наши слова не будут иметь никакого веса, что абсурдно. Именно поэтому я предлагаю тебе поклясться самым дорогим для тебя. Поклянись, что не предашь меня и будешь следовать за мной, пока я буду покровительствовать тебе и тоже придерживаться пути настоящего воина. Абсурд! Коротко выплюнул Шоу. Кай в ответ лишь усмехнулся. Смотри, сказал он, евив блестящего хвоста. Внимательно изучи его духовные раны. Ворон нахмурился, но все же сконцентрировал восприятие на ящера-человеке. Спустя пару минут его глаза широко распахнулись. Быть не может. Его повреждения еще недавно было чуть больше. Что ты сделал? Как я и сказал, я могу исцелить твои раны, и он тому пример. Мои клоны занялись им, пока мы сражались. Объяснил Кайзер. Кроме того, как мой последователь, ты получишь гораздо больше. Например, семитомные техники, что я уже успел тебе продемонстрировать. Я заметил у тебя только три таких, к тому же низкокачественных. Но что насчет целого набора семитомных техник более высокого качества? А если я предам тебя? Успокоившись, спросил заинтересованный Шоу. Что ж, в таком случае я уничтожу твою плоть, а душу скоромлю культистом. С легкой улыбкой на лице ответил Кай. Мою силу ты уже успел испытать на себе, а я ведь даже не все показал. С годами же я стану только сильнее и рано или поздно достигну ступени звездного императора. Не похваляясь, а буквально констатируя факт, сказал он: "Так что ни один предатель не уйдет". Какие интересные слова! Приблизилась Лилид. А меня значит сковал правилами. Как же так? К сожалению, или к счастью, но ты слишком сильна, чтобы я мог так просто довериться тебе. Как и Шоу, я признаю тебя, однако все же опасаюсь. Без какого-либо смущения сказал Кай. В конце концов, это была правда. Девушка звонко рассмеялась. Какой честный! В любом случае, если через десять лет, когда все обязательства нашего поединка пропадут, ты не передумаешь, то я с радостью приму твою личную клятву. Через десять лет? Получается, тогда я уже не буду для тебя слишком сильной. Приложив палец к подбородку, спросила Лилид. Хмыкнул парень и перевел взгляд на ворона. Тот как раз использовал это время на размышления. Ты согласен? А если я откажусь? Задал Шоу вопрос. Поскольку я признал тебя как воина, то использовать пытки, дабы забрать твою свободу, не стану. И раз добровольно подчиняться мне ты все равно не согласишься, то остается только одно — убить тебя. Я не хочу умирать. Понимаю, но выбора нет. Оставлять за спиной потенциального врага я не намерен. Вот как. Хорошо, я поклянусь. Но сперва ответь. Я ведь правильно понял, что смогу уйти, если я не сумею выполнить обязанности предводителя или же сверну с пути воина, например, переметнувшись к адептам или предам своих, то ты будешь свободен. Также я дам всем своим последователям возможность уйти спустя какое-то время, если они того пожелают. Единственное, что им останется, так это поклясться в том, что они не станут мне врагами после этого. Я понял. Тогда, может, наконец, назовешь свое имя? Хмыкнул Шоу, схватив единственной целой конечностью протянутую каем руком. Или кому мне давать клятву? Спустя десять дней после победы над двумя адмиралами и захвата земель картеля Четырех Туманов, Кайзер решил приступить к выполнению последнего, третьего этапа своего плана. И для этого он прибыл на крупнейший остров региона, в честь которого и назвали Авлем. Обычно для этого пришлось бы преодолевать великий морской пояс, опасную аномальную зону, разделяющую север и юг региона. Но, к счастью, телепортационная сеть пиратов теперь находилась в руках Кая. Оказавшись в самом центре Союза Северных Островов, Кайзер с Лилит, Шоу и остальными направился к одной далекой заснеженной гряде. Впрочем, основной путь, конечно же, Кай преодолевал сам, держа спутников в хранилище. В одиночку ему было проще путешествовать по чужой территории, скрывая от различных массивов лишь себя. Но уже у самой горной цепи он все же выпустил всех и перестал прятаться. Внезапно чья-то мощная аура резко накрыла их. Вы кто такие? Вы знаете, чьи это земли? Заговорившим оказался появившийся впереди мужчина-человек в белоснежных одеждах с меховыми вставками и длинными волосами двух цветов, белого и черного. Вонзив свой огромный двуручный меч Снег, он угрожающе уставился на чужаков. Незнакомец был всего лишь священным лордом седьмого уровня, однако отчетливая надпись над его головой делала мужчину довольно опасным противником в рамках Инсулая. Мастер семи малых звезд. Ты не пропустишь нас? Не замедляя шага, спокойно спросил Кай. Остановись! Рыкнул священный лорд, резко раскрыв три пиковые сферы: меча, ветра и огня. Впрочем, сделал это он довольно мягко, стремясь больше напугать, чем навредить. Еще один шаг, и я буду вынужден атаковать. Не испытывайте моё терпение. Назовитесь. Как ни странно, но кайзер действительно остановился. Только вместо того, чтобы дать мужчине ответ, Он повернулся к своим. Что ж, вот и идеальный шанс. Взглянул Кай на семирых небесных монархов секты Лилит. В землях картеля я вам так и не дал проявить себя, поэтому исправлюсь. Победите этого парня, но не убивайте. Ты! воскликнул изумленный священный лорд, услышав слова Кайзера. Вы в своем уме? Увидел он, как к нему медленно направились семеро помрачневших небесных монархов. Я магистр ордена первородных стихий Шань У. Немедленно отступите, или я буду вынужден убить вас всех. Старейшины секты восходящие звезды переглянулись, а затем повернулись к Каю. Тот лишь усмехнулся и кивнул на священного лорда. «Ньяка», «Анатос», «Рагнар», «Рон» и «Хира», — произнес Кай. «Помогите им». «Ладно, глава!» — хрустнув пальцами, зашагал вперед Аз. «На что-то я не уверен, что даже этого хватит». «Понимаю!» — кивнул Кайзер. «Мы вас прикроем, если что». Шань тем временем принял боевую стойку. «Я понял!» — видел Кайзер. Видя, как его окружают, процедил он: «Значит, свои жизни вы не цените». В тот же миг он вспыхнул силой, что ничуть не уступала могуществу Кайзера. Бой закончился спустя три минуты, и победителем, конечно же, оказался Шань, семирым небесным монархом, сильнейшим из которых был мастер пяти малых звезд. Ни за что не удалось бы победить столь грозного противника. Это было понятно сразу. И даже помощь пятерых последователей Кая, трое из которых были мастерами шести звезд, не изменила ситуацию. Конечно, их участие в бою сильно увеличило общие шансы на победу, но в итоге Шань все же осилил и это. Тем не менее, никто не умер. Оставшиеся в стороне Кайс с Лилит вовремя вытаскивали своих союзников из сражения, когда те оказывались на грани гибели. Последними пришлось спасать Рагнара, Ньяка и Хира. «Трусы!» – устало опершись на вонзенный в землю меч, выкрикнул окровавленный и тяжело дышащий Шань. «Так и будете продолжать прятаться за спинами слуг!» Презрительно, глядя на лилиты Кайзера, спросил он. «Может, наконец пропустишь нас?» Проигнорировал Кай вопрос, задав свой. В ответ Шань засмеялся и поднял клинок. «Тебе ведь никто не поможет. Пространство уже давно заблокировано, так что твой сигнал никто не поймал», сообщил Кайзер. Шань нахмурился. «Плевать!» «Если понадобится, то буду стоять тут до смерти. Никто не нарушит медитацию моего мастера». Внезапно тень промелькнула над ними, а мгновение спустя возле Кайя резко приземлился незаметно улетевший во время боя Шоу. «Я нашел это место!» – сообщил Ворон, возвращая Кайзеру некий артефакт. Не хотелось бы туда соваться. До сих пор мурашки по спине бегают. Ублюдки! Яростно воскликнул шокированный Шань, осознав свою ошибку. Изъяв энергию души, он резко кинулся в атаку. Однако не успел воин сделать и двух шагов, как сбоку внезапно промелькнула чья-то фигура. Мгновение спустя жгучая боль достигла его разума, а ноги подкосились. Темнота быстро поглотила сознание Шаня, и он упал без чувств. Кай недовольно взглянул на Лилид. Упс, перестаралась. Из пепелив чужую кровь на ладони при помощи жара пустоты усмехнулась девушка. Приблизившись к Шаню, Кайзер перевернул его. Ты ему почти все внутренности уничтожила, Сердита, сказал парень. «Я действовала наверняка, чтобы не бить второй раз», — оправдывалась Лилит. «Тсс!» — поморщился Кай, а затем применил технику целительной крови Ян. «Раз перестаралась, то дай ему что-нибудь». Пожав плечами, девушка явила парочку дорогих эликсиров и споила их Шаню. После этого, оставив его на снегу, троица отправилась дальше. Вскоре они добрались до входа в огромную пещеру, которую смогли обнаружить лишь благодаря специальному артефакту савана. Выпустив старейшин Лилит и последователей Кайзера из хранилища, коих за это время подлечили клоны, всей толпой они направились вниз. Прямо в логово морозного тролля Габба, главы Союза Северных Островов, мастера Семи Больших Звезд, И небесного монарха в шаге от божественности. И стоило воинам только приблизиться к пещере, как их души сразу же начали трепетать. Исключениями не стали ни Кай, ни даже Лилит.